«Не Чарльз Хаффенден?» Ответ. «Похоже. Только у этого капитана было три имени, если мне не изменяет память». Примечание. Капитан военно-морской разведки Соединенных Штатов Америки Чарльз Редклифф Хаффенден и лейтенант Омали получили от прокурора Френка Хогуана исчерпывающие данные на мафиози побережья, в том числе и на Джозефа Ланса, Джо Сокса. Разведка ВМС Соединенных Штатов Америки нашла подход к адвокату мафиози Джозефу Гиорину. Тот организовал через третьих лиц контакт разведки с боссом мафии Ланса. Была достигнута предварительная договоренность, которую затем закрепили договором, подписанным в отеле «Астерф», капитаном Чарльзом Хаффенденом и Джозефом Ланса. По этому договору, утвержденному в то самое время, когда прокуратура Нью-Йорка возбудила против Ланса уголовное дело, контрразведчики ВМС Соединенных Штатов Америки были, по указанию мафии, приняты на рыболовецкие суда и в порт. То и другое было организовано лично Ланса, державшим весь рыболовецкий бизнес.